Старуха. Окаянные дни каймой окружают год, и никто не катает яблочко, не берет в руки зеркальца неподвижная гладь озер, замерзающий чернозем. Здесь гадай, не гадай, встретишь тех, кого с нами нет. У крыльца будет ини под инием бересклет, убеленный сединами вереск, глубокий мох. Год лежит в нем, уже не мой. По привычке ему протягивают воды, Не спешат замести следы, При живом говорят грешно, Год лежит и не чует ног. И приходит смерть ко времени, И сидит. Потому любой ноябрь непобедим. Окаянные дни каймой окружают год, И никто не катает яблочко, Не берет в руки зеркальца, Укрывается по домам. Воскресает старуха-мать. Мы встречаемся, У невидимого костра. Смерть и названная сестра. Рассветы октября, прохладны и остры, Сама инванзает нож, ребро востока плавя. Все выгорит за нас. Зарницы и костры, все сплетено в одно сияющее пламя. Плетущие узлы, мешающие сбор Отравленной травы на кухнях новостроек, Самайн войдет легко и выстрелит в упор, и обезличит тех, кто ничего не стоит. Все выгорит. Зала укроет старый мир игрушечных людей, смешные артефакты. Ты говоришь про смерть, так выйди и умри, и умирай, пока она не спросит, как ты. Граница всех миров, начало всех начал. Великие леса с дорогами без цели Сама и найдет слова Для тех, кто замолчал. Охота началась, И разомкнулись цепи. Просто сидишь и слушаешь тишину. Как она там внутри и о чем поет? Сердце ей не мешает, Душа не жмет. Может, она молчит и вздыхает. Вот, снова ее оставили там одну. Слушаешь, вдруг откликнется. Гасишь свет, чтобы не ярко, ни больно ее глазам. Стрелка ползет так медленно по часам, Словно пытается что-то числу сказать, Не успевая запомнить его ответ. Просто сидишь, жалеешь, что глух и нем, Что не способен сделать погромче звук, Что тишина внутри, пустота вокруг, Что о тебе не помнят ни враг, ни друг, Видимо, ты уже пригодился всем. Так отдыхай. Наслаждайся своим большим тихим покоем, дышащей темнотой. Если тебе ответят, то все не то. Ты тишине и спаленку приготовь, Чтоб ей не мешали осколки твоей души. Так скоротаете ночь, а за ночью год, Так и привыкнете, будете как одно, Не зажигая окня, закрывая окно. Ты ее просто слушай внутри, родной. Может, она расскажет, о чем поет». Коснувшись о двери, когда-нибудь войдет. Таков порядок слов, прописанных в судьбе. О том, что будет до, я знаю наперед, но не должна пока рассказывать тебе. Частоты городов меняют наш узор. Успеешь убежать, останешься в живых. Ты думала, что дар звучит как вечный зов, но слышала лишь вой собак, сторожевых. Есть выбор у воды. Есть выбор у огня, есть выбор у тебя, пока ты помнишь суть. О том, что будет до, не спрашивай меня. Однажды щелкнет плеть, и кони понесут. Услужливые псы, елейные враги, свои среди чужих расставившие сеть. Я буду ждать тебя, но не подам руки, пока ты ловишь тень в проклятом колесе. Внутри меня кристалл, прозрачнее стекла. Мой каменный порог живым плющом увид. Не отменить закон, не разрубить узла. Мы служим не толпе, а силам и любви. Пора испечь хлеба. Овсяная мука уже впитала страх, с которым мы живем. И в девяти мирах. Огонь из очага отбрасывает тень, и тень узоры вьет. Пора позвать за стол покойных, но своих, Из глубины веков, идущих сквозь ворота. Пока стоят часы, их вечный конвоир, И дом проведена безвременья черта. Пора назначить жертв и выполнить завет, Проверить по углам и вымести чужих, Пока плечом к плечу. Стоят и тьма, и свет, И на холмах судьбы Туман седой лежит. Самайн — исток всего. Самайн — осенний сход К священному огню по вымершей земле. Достать горячий хлеб И разломить его Для тех, кто начал жить, Для тех, чей век истлел. Великие костры, Целебная зала Дым заполняет мир и очищает всех. Старуха точит нож, поет на старый лад и размечает год на новом колесе. Приходит ночь длиннее всех ночей. Старуха видит, чей ты был и чей, возможно, будешь, если Бог родится. Часы берут вязание и спицы стучат о тысячи случайных мелочей. Накидывают петли дней и дат на тот сюжет, в котором ты солдат, потом на тот, где ты герой-любовник, и узелком приказывают помнить. Таков узор, никто не виноват. Смотри, садись с ногами на кровать, твоя задача нить не оборвать и под руку не задавать вопросов. Грядет зима, мерцающая росы предчувствий замерзающих в словах. Фрактал, кристалл. Великая вода, мы состояли из нее всегда, но это чудо ощущали мукой. Владеть другим — доступная наука. Владеть собой — непревзойденный дар. Владей собой. Сиди и не дыши. Смотри, как время больше не спешит, как нити Вирда связывают судьбы. Старуха мелом в темноте рисует, раскраивая крылья для души. Она-то знает, чей ты был и чей, возможно, будешь, если Бог родится. Попробуй никуда не торопиться. Приходит ночь длиннее всех ночей. Десять жен зажигают светильники и молчат. И старуха приходит их выручать. Мадранехт, великие роды, седая мгла. Сколько тысяч лет она делала, что могла. Ее речь рассыпана зернами на снегу, Она знает о каждой, касается пальцем губ, Разрубает путь и развязывает узлы молоком, Выливает путь, заставляет плыть. И одна из говорит, Он уже не муж, Вынимает из сердца нож, Отдает во тьму, Забывает боль и привкус ее и цвет, Поднимает лампаду выше и пьет свой свет. И другая жена говорит, я прощаю мать. И уходит себя боюкать, и обнимать, засыпает святым ребенком иной судьбой, начинает жить себя, примирив с собой. И еще говорит жена, я в чужом краю, я умела петь, но больше я не пою, золотая клетка, стражник, не хватит сил, я сдалась ему в плен, но он меня не просил а потом открывает клетку и так поет, что никто не прерывает ее полет. И старуха сидит с ними ночь, и горит очаг. Говорят, она приходит их выручать, знает стук сердец, следит за огнем свечей. И рождается год, старухе известно, чей. Поутру зима, одевает дома в меха, Десять жен встречают пресветлого жениха, славят новую радость в алом и золотом. У старухи есть право не всем говорить о том. Мария на сносях. Метель не устает, начесывая пух для светлого младенца. И лампочки висят в вертепе и проем, оконный золотист, как чрево нашей детской. И мы внутри сидим. Укрытый от невзгод и твердый шоколад молочными зубами грызем, как толщу льдин грызет грядущий год, растущий из воды над озером Забаней и пахнет мандарин взрывающий для нас на чутком языке живительные соки, и мы сидим внутри уже который час и знаем из чего обычай часа соткан. Проходит столько лет. Но преданной земле мы все еще следим, Как воск плывет и тает, И кактус-декабрист на маленьком столе Из глиняных тисков спасается цветами. Блажен, кто на совет, нечестных не идет, И на пути не ста с губителем не седе. Извечный зимний свет рожден и обретен, И запечен в пирог, и ртом без зубов съеден. Говорят стихи и знают, кто то есть. Говорят, на каждом метка и печать. Я всегда иду к костру сквозь этот лес, Перед пламенем честнее отвечать. Ствол еловый жидким золотом объят, Преклони колено преданный ему. Я грешна своим неверием в себя, Невозможностью унять лукавый ум. В глубине его горячей голубой Пляшут духи, нежелающие зла. Я иду к костру, беру тебя с собой, Доверять ему, молиться и комлать. Будет день, меня положат в этот жар, Принесут святую жертву пустоте. А пока я здесь, учусь предупреждать, Узнавать родные души вместо тел. Бубны леса бьют в костры своих полян, Звери сердца ходят тропами вокруг. Я стою в огне, и кружится земля, И живущие вовеки не умрут. Говорят стихи, и знают, кто ты есть. Говорят на каждом метка и печать. Я всегда иду к костру сквозь этот лес. Перед пламенем честнее отвечать. Исключай себя из города, исключай. Вот твой мед вересковый, свечи, горячий чай, вот твой дом в предгорьях, вот человек поет: все, что ты собирала в городе, не твое, нет ни площади красной, ни ветки, ни тупика. У лосиного острова спиленные рога, две кровавые точки, густая ночная мгла, забывая прочих, сделала, что могла. Научи свое сердце болеть за свою беду. Не дадут индульгенции, и царствия не дадут, Но останется время на самую соль земли, На живой огонь, на хрупкий зеленый лист. Ни последних, ни первых, воздух согрет костром. Нет ответов верных, слишком хитер вопрос. Нет простых решений, всегда велика цена. Все, чем ты владеешь, право себя узнать. Исключай, моя девочка. Нищего, палача, лишних Из жизни, беса за плеча Город из сердца Страх из глубин души Береги живое Смотри на огонь Дыши На заливе соленый запах Чайки облачные голдят, Рыба молот летит на запад К шляпке солнечного гвоздя Шесть ударов и встанет вечер Крепко вбит в циферблатный диск И от неба укрыться нечем, Потому что оно в груди. Там, где раньше стучало что-то, Волновалось, болело, жгло, Нынче тихое позолота, Перламутровое стекло, Голубые границы к жели, Белых льдин вековой мотив, Отражение погружений В воды моря дневных светил, Гвоздь сияющий, молот рыба, Кромка моря, песочный край — Если есть хоть какой-то выбор, будь мудрее, не выбирай. Прикажи своим жестам стать плавными, снам, негромкими. Пребывай в настоящем моменте в себе, в сознании. Дороги, ведущие к пропасти, не дороги. С нами случалось всякое, только с нами ли? Сколько из тех, кто ждал тебя в этом зеркале, знает тебя настоящую, обнаженную, Твои миры заоблачные, подземные, Твои сердца огромные, обожжённые. Прикажи своим мыслям не скалами быть, но крыльями. Научись держаться ими за край невидимый. Сколько тех, что ты вчера приняла в любимые, После твою свободу возненавидели. Прикажи плечам расправиться, легким выдохнуть. Вынимай крючки, стирай не свои истории. На такой высоте не знают другого выхода. Тем, кто хочет держаться, почвы взлетать не стоило. Прикажи своим жестам стать плавными, речи истинной. Вспомни, кто ты есть, по крови, по ваткам, голосу. Прикажи, и огонь начнет рассыпаться искрами, красным цветком, сверхновыми, звездным поясом. Нам бы знать, на каких языках говорили здесь, До того, как монахи узнали благую весть, До того, как пересорились племена, До того, как вода холмы подняла со дна. Нам бы знать, что хранят под корнями леса вокруг, Вековые сосны, цепкая хватка рук, За большое небо в маленьких облаках, За любого, кто приходит издалека». У лосиных лежанок следы по тропе стучат, Мать-земля в траве укрывает своих зайчат, Ворон ждет грозу и чертит крылом круги, И любой, кто приходит, становится здесь другим. Если хочешь понять эту сказку, тебе сюда. Люди врали себе и придумали города, Укрепили берег да навели мосты, Но никак не изжили зияющей пустоты. Лес растет вне времени, как в него не войди. Он роняет желуди точно в дыру в груди, И такое крепкое дерево зреет там, Что уходит твоя извечная пустота. Ты становишься частью счастьем лесным огнем, И отныне душой всегда обитаешь в нем, Разбираешь наречия зверя, земли, реки, Вспоминаешь ледниковые языки. Бабушка открывает глаза, ёжится от утреннего морозца. Поднимается, над ней рябина не шелохнется. Шаль пуховую достает свою из тумана, улыбается. «Но где моя внучка Анна?» «Схожу, погляжу, что моя красавица учинила. Боловница была, то ягода, то чернила, испачкается, смеется, я ее умываю. Васильковое небо расцветает над головами. Бабушка в дом заходит, не скрипит ни калитка, ни половица». Идет на кухню, тихонько за стол садится. Смотрит на внучку, взрослую, золотую, Солнечным лучиком, дай с тобой поколдую. Анна месит тесто, тесто дышит и вырастает. Под рукой ее боль затихает, утрата тает, Теплая нежность бьется, живая сила. Анна смеется, бабушка так просила. Анна варит чай, донские цветы и травы. Ягодный сбор на первые переправы, речные пороги, заговоры степные во веки веков и присно еще отныне. Кухня полнится запахом, смехом, медовым солнцем. Скоро Анна управится, скоро весь дом проснется. Зашумят голоса, сойдутся родные лица, будет дней с нам и хлеб насущный, и всем проститься. Бабушка стоит подле Анны, как привыкла на прежнем месте. Миски, стаканы, ложки любого кресте, Каждую часть угощения, разделяя не еду, но родствуй, на жизнь благословляет. Будет дом, как чаша, и дети в дому родятся. А пока пора прощаться и возвращаться, на хвосте сорока несла, до часы пробили. Отдыхать до срока, за околицей, под рябиной. Марья приходит к травнику. Долю свою выпытывать. Сила течет с утра в нее говорами забытыми. Присказки золоченые сводят слова с ума ее. Лето ходило черное, а нынче горит и мается. Марья садится, щурится, на образ знакомый крестится. Я, говорит, прощу его, да сохнет полынь под лестницей. головка чается, а мела в ладони просится — Марьянник возьмет печаль его И обернется осенью. Травник от века высохший, Темный, что синь еловая, Слово за словом выслушал, Да переплавил в олово, Олово воском вылилось, Воск растворился в памяти. Вы от любви остыли, Но прошлого не исправите. Мария выходит в сумерки, Зиму встречает, кланяясь, Сила в снегу рисует ей. Избранных на заклание, Мария простоволосая, Держит свечу венчальную, А мела в ладони просится, Бали голов качается, Травник от века высохший, Темный, что синь еловая, Мертвое имя высушил, Да переплавил в олово, Олово воском вывелось, Воск растворился в памяти, Мария смеется, Видела прошлого. Не исправить. Все должно быть тише тихого, только так. И ни слова о том, какой здесь ангел или мудак, ни скриншотов, ни фотографий, ни СМС. Всех, кто дорог, хранив в покое, во тьме, в уме. Не показывай миру лишнего, мир упрям. Он потребует то, о чем ему говорят. Он разделит с тобой твое счастье, твою беду. А потом будет поздно и важного не найдут. Есть закон притяжения, мысли людей и дни. Мир в себя впитает, запомнит и сохранит, растворит в себе соль земную, любовь и боль. Что ты будешь делать? Что заберешь с собой? Все должно быть тихо, мой свет, ни в одном окне. Не оставь огня для тех, кого рядом нет, для льстецов, страдальцев, фолловеров, ловкачей. Все должно быть тише тихого, ты, ничей» на постоялых сумрачных дворах, где люди прах и будущее прах, где чай остывший отражает вечность, и млечный путь свою теряет млечность, рассеивая свет в и страх, на деревянных нарах, как в норе, спят слуги логарифмов, теорем логических задач и уравнений, никто из них не прав, никто не гений, никто не чемпион в своей игре. Спят сброшенные, с лунного моста узнавшие. Теория пуста, нет истинных путей в ментальных картах. У лучших схем всегда плохая карма. Все шло по плану, дальше пустота. Им снится хаос. Выйти и суметь владеть цветами, звуками владеть в гармонии безумия, искать их. Им снится то, что всех однажды схватит за горло песней, крепкой словно смерть. Но, просыпаясь в комнате пустой, они идут к друг другу на постой и тянут лямку времени тугую, в уме с чужим бессмертием торгуясь, не в силах жизни получить простой. Говоришь, этот год был из ряда вон, мир не видел хуже, не знал страшней. Жизнь в ладонях плавится, словно воск, только ты решаешь, что будет с ней. Мы прошли сквозь сито беды и зла, Потеряли тех, с кем считали дни. Жизнь янтарная, теплая, как смола, Обжигает горло, в груди саднит. Скоро Йоль откроет свои врата, Поменяется дата, начнется путь. Нам не вспомнить прошлое никогда, Что не можешь вспомнить, навек забудь. Отпусти его, он всего лишь год — Нить событий, что прочно легла в канву. Мы живем пронзительно далеко от того, чем грезили наеву, но сквозь нас звучат голоса детей, спорят с увиданием и зимой. Повеси на кресте четырех путей и ступай домой. Пауза. Недвусмысленно, но двулично, обречена рассчитывать на удачу. Пауза. Это смерть в звуковом обличии. Пауза — это выдох, никак иначе не объяснить. Ты ждешь ее как младенца, прячась в предчувствиях ужаса и восторга, только внутри растет закрывая сердце лишнее легкое, самый тяжелый орган, и понимаешь внезапно от боли корчись, что ничего не выйдет из этой шутки. Пауза, пауза, пауза. Ты окончен. Ты завершён и замкнут в слепой и жуткий кокон, который твоим же сознанием создан, чтоб неизбежно стать для него проклятием. Лишняя легкая пауза, лишний воздух. Просто учись дышать им, учись дышать им. Люби свою смерть, она готовит тебе покой. Всю твою жизнь она выбирает удачный день, чтобы обнять тебя коснуться волос рукой, оградить тебя от безумия в пустоте. Люби свою смерть. Она красивая и молода, в любые сорок, семьдесят, без границ, установленных кем-то в тот самый момент, когда ты появился на свет у нее в тени. Люби свою смерть. Она ждет здесь вернее всех возлюбленных и желанных, вернее пса. Стоять годами на разделительной полосе больно. Не веришь? Попробуй сам. Люби свою смерть и благодари за все. Помни, каждое слово торопится стать ножом. Только смерть твоя оградит тебя и спасет. Никогда раньше срока тебя не отдаст чужой. Видишь мох на камне и дерево под ногой, Видишь сквозь людей и мимо летящей пули. Это кто-то мудрый. Сделал тебя другой, чтоб тебя не узнали, не выпили, не вернули. Походи с мечом и с колоколом в груди. Научись бесшумный быть и не ждать удачи. Выбирай из тех, кто долго идет один, потому что они не смогут уже иначе. Не даруй напрасно пламени и воды, Кто достоин, сам найдет для себя спасенье. Обрети себя, учись заметать следы, Будь всегда ни с кем, когда говоришь со всеми. Овен сменит рыб, проснется в земле трава, Что искала во тьме весной, наконец, обрящешь, И пойдешь на север, и разделится мир на два, Ты не будешь знать. Какой из них настоящий. Оставлен страх на перекрестке, Печати сняты с родничка, Мы в рабство верили серьезно, Как струны, ждущие смычка. Мы шли наивные, как дети, Искали камни и ключи, Но вот струны коснулся ветер, И, наконец, она звучит. И в этой музыке свободной Есть только торжество стихий. Там ровный гул воды подлёдной, Там вереск, ландыши и мхи, Там лес и дол видений полны. Мы не нарушили основ, Между двух костров зияет полночь, Темнее самых темных снов. И в этой бездне изначальной, В союзе пламени и льда, Пытливые знаки замечают о том, Что был живым всегда, Что судьбы связаны красиво, что ценен каждый час и день, что мать, рождающая силу, не отрекалась от детей. Смотри, мы больше не солдаты чужой бессмысленной войны. Иным становишься, когда ты соприкасаешься с иным. Наш мир безумен, но тем привычней срываться с места, идти к реке, И там в покое менять обличие, сидеть на маленьком островке, Запомнить каждого человека, кто видит большее за дождем. Там за горами такая мекка, куда не всякий с тобой пойдет. Дорога воинов, одиночек, небесных высей и темных вод, Высокогорным, живым листочком сложилось слово — Возьми его. Теплеет речь, закипает чайник. Коснись руки, посмотри в глаза. Все люди делятся на случайных и тех, о ком мне дано писать. Когда вы все ушли, остался звук. Осенний мир в оконном горизонте, часы, ключи и неисправный зонтик, и сны, что происходят наяву. Остался звук, но выцвели слова — Отныне нет знамений и пророчеств, Я постигаю тайны одиночеств, Отринутости каждого из вас. Слова бледны, болезненны, молчим. Строка теперь не терпит ударений, Теряешь все, слова, людей и время, И неисправный зонтик и ключи. Мостовые, деревянные двери, лавка старьевщика на углу, сонные голуби, торговки, поругавшиеся с утра. Сохрани это, Господи, под одной из огромных лун. Мне пора. Я запомню, как дети бежали по склону смотреть зарю, как белый парус, разворачиваясь о «Услышь меня, Господи, я с тобой говорю на земле». Здесь останутся люди, я буду помнить их привычки, а имена запишу на скрижаль, чтобы ее опустить на дно. Отпусти меня, Господи, я же им не нужна так давно. Девушки ликом прекрасны, мужчины сердцем доблестны и сильны, в домах царит достаток и благодать. Уведи меня, Господи, я уже не хочу войны, я устала их убивать». Ходи пешком, избегай аварий, Извечный страх умереть в борьбе. Без компромиссов, весьма коварен, Он знает, что предложить тебе. Давай без жертв, не порвутся жилы, Не будет ада на входе в рай. Бери сценарий, в котором живы, Учи безропотно, доиграй. играй. Своим бессилием обольщайся, Дыши спокойно, не чувствуй боль. В твоем понятном мещанском счастье Без компромиссов Верховный Бог. И что с того, что хотелось биться, Любить красавец, творить миры, Без компромиссов меняет лица У тех, кто выпадет из игры? Надо хотеть осторожно, Одним глазком в замочную скважину, Не думая ни о ком, Кто по ту сторону двери тебе молчит, Не подбирать ключи, Представлять вне событий, чувствами, как тебе будет дышаться, как день остановит бег, как нежная любовь под кожей идет к душе, как прошлого нет уже. Надо хотеть осторожно, не ждать, не гнуть вьющийся путь в натянутую струну. Проходите сгибы, паузы, тишину, тысячу, как огну. Зная об этом ни слова не говори. Все, что приходит сбыться, давно внутри. Истина нынче простая. Целуй и смейся. Не забирай себе лишних людей и лет. В зыбучих песках общей памяти хватит места За упокой оставшихся на земле. Было ли, не было, все не имеет веса. Сладко ли, больно, наречие душа тречь. Голубь, несущий билеты, желанный вестник. Ты получил свободу, учись Беречь. Лети по своей орбите, Других не трогай, Знай, для чего начинается новый день. Все мы озоне Хикса, Частицы Бога, Точки в узоре, Который не разглядеть. А сегодня не день, А запев колокольный звон, Смерть поправ поем, Беззвучной зиме на зло Ты зовешь нас издалека, Состоишь из слов, Золотое небо, лазурное в нем крыло. Кто идет в ночи, Дай покоя ему и сна, Помоги никогда не вспомнить и не узнать, Оставляю, благослови, подними с дна, Здесь такая цветет весна. У меня есть дом, дорога и облака, Это все о том, как премудрость Божия велика, Как ведет он и ребенка и старика, Как легка у него рука. На Балтике антракт, без времени, покой. Октябрьская тишь святое межсезонье. Бросай себя в песок, догладь да волну рукой И прячься янтарем в сосновый старый сонник. Среди его страниц, смолистых и сухих, Уже который век укрыты от забвенья, преснившиеся нам и музыка, и стих, И не случайных встреч серебряные звенья Среди его страниц. Мне тихо и светло, И нет иного дня, Чем этот невесомый, И море, как слюда, И небо, как стекло, И мир не сотворен, а только нарисован. Наступает весна, неизбежно идет сюда, Время солнца и боли, И медленные ломки льда, Так в стеклянное крошево бьется весной душа. Что не выжить, становится главным, а не мешать. Все теплее и теплее льется мед из небесных сот. Каждый желтый цветок раскрывается сотни солнц. В каждом солнце сгорает один из бумажных дней. Календарь на исходе, и знаешь, иного нет. Рассказать бы кому-нибудь, как это все болит. Как весна забирает последнюю часть земли. Как такой наполняется жизнью, таким огнем, что уже никуда не спрячешься от нее, утаить бы последнее, скрыть поскорее в снег, заморозить, спасти, никогда не отдать весне, сохранить эту нежность, идущую дущую сквозь меня от свободы весенней да от ее огня, но теплей и теплей льется мед из небесных сот. Каждый желтый цветок раскрывается сотни солнц. В каждом солнце сгорает один из бумажных дней. Календарь на исходе, и знаешь, иного нет. Ты выучишь другие языки, ты вспомнишь их, как вспоминают предков. Твой древний дар, пронзительный и редкий, их оживит движением строки. Ты выучишь другие имена. Ты вспомнишь их по строгости созвучий, Их долгий слог, протяжный и певучий, Как эль густой, испробуешь до дна. Ты выучишь другие голоса, Ты вспомнишь их, как шепот колыбельный. Ты станешь сильным, искренним и цельным, Когда она поверит в чудеса. Честней всего очнуться на краю Узнать себя, оставленного всеми, и по следам легко пойти на север, где о тебе неведомым поют, и с каждым шагом выпускать из рук свои пути, повадки и приметы. Ты понял все, но помолчим об этом, пока строка заканчивает круг. Все это скоро закончится, перемелится, сядем, как прежде, расслабимся, преисполнимся тянется к солнцу майское наше деревце зеленые листья розовые изподня будем смотреть как дни пролетают быстрые брать урожай с друзьями делиться дальними руки в вишневом соке тугие выстрелы мякоти переспевшие от ожидания наши дома безмятежные словно пагоды мирное небо стоит себе не качается Но все не закончится. Лягут на землю ягоды, и мы увидим, как большее начинается. Мы думали это с нами, искали форточку, но все это в нас от века лежит основами. И каждый станет голой упругой косточкой из вечной тьмы, упрямо растущей в новое. Говори о том, к чему подходят издалека — В сумерках цвета топлёного молока, В облаке смыслов, Неведомых нам пока, Говори словами ребенка и старика, Говори о том, что привыкли хранить во тьме, Говори чужому, Но через чужого мне, Подавай просящему речь, Как простую медь, Но последнее слово, Как ценность, держи в уме. Понимаешь, этому нет ни пути, ни дня, Все, о чем говоришь, окажется у меня по крупицам, От нищих, странников и менял, От того, кто надел вериги, того, кто снял. Так устроен мир, что нет для него конца. Говори со мной легко, не скрывай лица. Будь свободен, как птица, но клетки не отрицай, Верь кольцу, но помни надпись внутри кольца. Говори о тех, кто держит, о ком болит. Говори о том, что глубже могильных плит, Уже самого тесного часа, черней земли. Говори о любви, мы тлеем она взлетит. Если дан нам голос, бродягам и дуракам, Говори о том, что важно наверняка. Когда в первый раз разжимают пальцы, Зажмуриваясь от боли, готовятся задохнуться, Перебирают внутри все эти «Я не могу, без тебя ты забрал половину сердца». Не спеши говорить им. Позволим полностью окунуться в эту силоботонику, в это скерцу. Позволим рваться за собственным пульсом, метаться да изводиться. Позволим каждому миллиметру сопротивляться, чтобы после того, как ладонь опустеет, освободиться, вдоволь поудивляться. Вот нет больше их сплетенных, связанных воедино, «Нет, больше всех этих я тебя чувствую через кожу, как будто ничего не происходило, остыло и не тревожит. Есть какая-то грань, за которой все это кажется неуместным. Будьте любезны, сделайте одолжение. А потом кто-то первым выходит из-под ареста, досрочно освобожденный от продолжения». Вся ложь заключена в словах. В словах, в стекле согласных или в проемах гласных забывать. О том, что мы их проходили, отслаиваться от фонем, стихать, сойти на нет беззвучно, найти того, кто глух и нем, кто лгать с рождения не приучен, кто не познал еще того начала, где случилось слово. Найти и быть. Не знать тревог, не видеть, как порядок словом, Как лист теряет белизну, темнеют смыслы и оттенки, как притяжение минут слагает ложь в библиотеке, не жить во лжи, воржи ее, бродя над пропастью по краю, стать тем, кто песен не поет и потому не умирает, идти дорогой и рекой, спокойным плесом, тихим лесом, и не тревожить свой покой ни умыслом, ни звуком резким туда. К истокам, в тишину, Где слова не было в начале, Где обретает глубину Все то, о чем не домолчали. Счастье растворено во времени и оседает в простых вещах. Я ничего не могу тебе обещать, Да и нужно ли что-нибудь обещать? Вот утро начинается снегопадом, Вечер заканчивается дождем. Я все еще жив, ты рядом. И мы ничего не ждем. Если кто-то и продолжает еще высчитывать, что к чему, Дай Боже ему терпение, Прощение дай ему, А нам, оставляющим тьму в покое, бредущим по декабрю, Дай никогда-никогда не вспомнить То, о чем я не говорю. Чтобы согреться, ты должен прежде позволить себе остыть, Мысли подобны другой одежде. Праздничны и чисты каждая мелочь, имеет силу каждая речь и часть. Если ты просишь его о счастье, научи себя замечать. Замечать, как имя твое превращается в нежный звук. Как город становится радостным, готовится к новому Рождеству. Если ты хочешь увидеть смысл, никогда его не ищи. Счастье растворено во времени, это знает каждый Опытный часовщик. Не по заслугам, но по любви воздастся Каждому, кто коснется да причастится. Кому на роду написано открываться, Чьи имена будут вышиты на форзацах размашистым почерком, С теми она случится. В тех она и проявится, сохранится, Теми она наполнится и спасется. Что ей, самаритянке, сестре, блуднице? Что ей царицы мира в его частицах, если она одна у них и остается? Нам бы к ней прикоснуться, ее добиться, Нам бы величием этим преисполняться, Но есть у нее такая свобода птицы, Такая огромная воля лететь и длиться, Что ей ничему не велено изумляться. Нам остается верить, да не бояться, страницами ее светлыми становиться. Мы ее послевкусие, мы рзаться, ее голоса, слова, имена и лица. Ты все еще пытаешься разобраться, да только не измениться. Что ты делаешь здесь, в преддверии октября? Поднимайся, бери фонарь, сухари и воду, выходи в ночную темень и непогоду, уходи один, ни слова не говоря. Пробирайся горами, не трать на тропу следов. Доверяй только ветру, который идет с востока, и забудь, наконец, этот город и этот дом, и оставь в нем все совсем ничего не трогай. Никого не будет рядом, пока ведут тебя горные склоны, поросшие мхом и тёрном. ко всему, что станет осознанно обретенным, ко всему, что вдруг окажется на виду. Умирай за это, пройди октябрем в ночи. Отдавай пути безропотно, что попросят. Ты поймешь, зачем случилась такая осень. Но пока ты идешь, ни в чем не ищи причин. Не бери с собой ни слабости, ни побед, Ни чужих обид не бери, ни своих печалей. Все закончилось, видишь, сейчас ты стоишь в начале. Улыбнись дождю, небо думает о тебе. Говорят, одиночество — Это когда один, когда сам себе раб и сам себе господин, приходишь в пустую квартиру, ложишься, света не потушив, и даже во сне не случается ни души. Это одиночество другого рода, другого времени и числа. Одиночество среди тех, кого я спасла. Оно учит быть причастной, принадлежать. Особая форма одиночного падежа. О чем говорит мне Март, идущий за високосным? Говорит, не сходить с ума, не задавать вопросов. Говорит, ступай себе мирно своей дорогой, чужого добра не трогай. Притворись юродивым, вырядись идиотом, так никто не узнает, чей ты, не спросит, кто ты. Вот снег идет, и деревья под ним цветут. Не оставайся тут. Говорит, никто не верит и не жалеет. Деревья идут по снегу, весна обалеет, птицы вернулись, ищут теперь спасенья. Кругом одно прощенное воскресенье, говорит, прости, а лучше уже прощай, не привыкай к вещам. Говорит, какой в этом смысл, какое дело? У тебя есть душа, она состоит из тела, уноси их отсюда, пока они не сгорели. Прячь их в любви, в тепле, в голубом апреле, дай им покоя, божественной благодати. Хватит, родная, хватит. О чем говорит мне март, идущий за февралем? Вот солнце встает, трава пробивает лед, Вот снег идет и падает на траву и лежит на ней, А с неба его зовут. Возвращайся в горни и выси, в небесный тыл. О чем говоришь мне ты? Я ждала ее, она ко мне приходила. Садилась у изголовья, смотрела жадно. Во мне выцветала кровь, вырастали жабры, не снились донные рыбы и крокодилы. Душа отражала звуки, как перепонка. Мир погружался, глубже мы плыли вместе. Горькие слезы женщин, костры и песни, желтые воды ганга, удары гонга. Весна для выживших Из выцветших палат, из рукавов больничных коридоров Мы тянемся за дозами тепла, слабее слов. Прозрачнее стекла мы покидаем сумрачные норы. Идем к весне в пижамах босиком с катетерами в венках подключичных. И ладонки на тонких шеях птичьих боготворят детей и стариков. Весна для выживших. «Хвала прошедшим тьму, дождавшимся весны, как откровения. Мы друг за другом тянемся, как звенья. Он соберет нас, наберись терпения. Идущий первым, улыбнись ему». Он выходит на берег в сумерках, где-то в начале мая. Не расчехляет удочки, не заботится об улове. Обещает не думать, ловит себя на слове. Говорит с водой, вода его понимает. Он сидит на краю, осыпается вместе с берегом по крупицам. Рассматривает песок, пропускает его сквозь пальцы. Повторяет «Нельзя бояться! Нельзя бояться! Не будешь бояться, этого не случится!» Вода каждой каплей чует, как он боится и начинает медленно испаряться. «Как бы тебе объяснить, хороший, весна попадает в дни...» Как будто на небе хмельные боги играют в огромный дартс. Люди, пронзенные стрелами, скоро ты станешь одним из них. Каждый, кто должен быть предан, встречает того, кто его предаст. Как бы тебе объяснить, не больно, если стрела внутри. Но вынимаешь ее и сразу чувствуешь пустоту. Ты походи, пока с ней хороший, пусть она там горит. Боги считают свои победы, слуги сигнала ждут. Как бы тебе объяснить? Однажды выйдут запасы стрел. Боги уронят платок на землю, солнечный острый луч. Знак может быть любым, неважно, что ты понять сумел. Важно, что слуги заметят знаки и заберут стрелу. Как бы тебе объяснить? А впрочем, ты осознаешь сам. Где-то над миром хмельные боги играют в огромный дартс. Скоро закончатся стрелы, сказки и прочие чудеса. Ведь каждый, кто должен быть предан, встречает того, кто его предаст. Это слишком просто сбиваться с ритма, становиться избранным на пари. Запиши и выучи, как молитву твоя сила живет у тебя внутри. Ни чужие взгляды, ни чьи-то тексты не способны выявить, доказать. Только сердце, вставленное на место, и душа, читаемая в глазах. Остальные верми ничуть не проще. От гламурных сучек до полных дур все миры свои познают на ощупь. Все мечтают встретить свою звезду. Не бывает избранных, есть другие. Только им больнее и ярче жить». Но для них весна сочиняет гимны На волшебной арфе ее души. Мы жидкость, мы эфир, Изменчивая форма, Движение воды, игра теней на льду. Тяжелая стоит, а мы проходим фоном. Нечеткое лицо, ищи в шестом ряду, А лучше не ищи. Нам тягостные оковы, регалий И имен, и правил, и побед. Нам важен только путь, дорога и подкова на счастье, на любовь, на тот и этот свет. Мы люди без того, что принято к успеху. Ни пенсионный фонд, ни собственная мать не могут нас учесть, бесчувственны к помехам, не видящие то, что взглядом не поймать. Мы вестники иных, великих состояний, Где многомерен мир и нет запретных тем. Мы шли, росли, текли, пока вы здесь стояли, И будем сквозь века держать привычный темп. Мы жидкость, дух, костра, изменчивое пламя, Вращение минут, небесная петля. Тяжелая стоит и славится делами, Потом гниет в земле на северных полях. А легкое скользит над холодом и бездной, На крышами домов, над мыслями людей. Мы — жидкость, мы — эфир. Для нас не будет места, Но будут вкус и цвет, и зов, и судный день. Проснись, взгляни на холод и дожди, На здания, бредущие сюда, На провода их взглядом проводить И осознать, что осень навсегда — Взгляни на дом, пустой и неживой, Казённый, жёлтый, окнами во двор, На женщину, что станет не женой, Но той, что не изменит ничего. Взгляни на сахар, инье, стекло, Отчаянно болеет ноябрём. Всё было бы другим, но не могло. Приходит осень, мёртвых уберём. Приходит осень, в сумраке окна, Горит огонь. Люди говорят, и домом свет, укрытие, стена от темных дел любого ноября, и дом им рай, и детский звонкий смех, и пряный чай, и верное плечо, и стороной всегда проходит смерть, которая здесь от счастья горячо, проходит, улыбаясь в темноте, с достоинством проигрывая бой. Самайн переживает только те, кто вовремя укрыл себя». В любовь. Любовь не измеряется, она соизмеряет, делая возможной ту глубину, что ощущаешь кожей, нырнув в нее и достигая дна, сливаясь с ним моллюском, плавником, крылом коралла, лентами растений, колеблемых волнами, словно тени, скользящие под водным потолком. В любовь не погружаются, в нее срываются с отвесного обрыва, и камнепад, рифмованный отрывок, взрывает ритмом тихий водоем. В любви не остаются, как на дне, не замирают. Таинство течений меняет свойства, формы и значения, препятствуя бушующему вне другому миру, где идет война ориентации, партий и религий, Любовь не измеряется, она соизмеряет равные с великим. Подсказки и пожелания для твоей древней, мудрой, вечной части души. Ты старуха, и ты свободна. Ты говоришь, когда этого хочешь, с теми, кого выбираешь, о том, что посчитаешь нужным. Молчишь так долго, как пожелаешь, знаешь, Как огромен мир, знаешь, что есть много иных пространств за его пределами, и не скрываешь этого знания. Ты можешь находиться в покое, быть странной, говорить «нет», и не бояться одиночества. Ты умеешь смотреть в глаза смерти и понимать ее. Видящее сквозь время и читающее сердца, ты всегда живешь во мне. Я люблю тебя.